Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь с начала и до конца. Найдя в вихре страниц, какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, во чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку. Я недолго колебался. В самом деле, — думал я, — следя за ходом его рассуждений, — отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина одиннадцатого. Разбудить хозяйку — грех небольшой. Времени на укладку, за глаза. Решено. Еду. Он пришел такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель. «Послушайте», — сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы, — «вглядимтесь друг в друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться. Ничего нельзя знать наперед». Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано и что я никогда его не забуду. Мы простились, я вышел вслед за Г. И смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось, навсегда. Спустя несколько часов, изговорившись в лоск до одурино шагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г. спустились в прилегавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы. Мало помалу встал брезжит день, огороды гусиной кожи стянула роса, из мглы вырвались грядки атласные рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовывался весь разом на присущей ему высоте. Там спали, там были церкви, замок, университет, но они еще сливались с серым небом, как клок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что едва в город стал расплываться, как след дыхания, прерванного на полушаге от окна. — Ну, пора, — сказал Г. Светало.